О, Генри, Весна души Маловероятно, чтобы богиня могла умереть. Значит, Истра, древняя саксонская богиня весны, должна быть смеется в свой кисейный рукав над людьми, которые считают, что Пасха, весенний праздник, существует только в определенном районе Пятой Авеню, после церковной службы. Нет, весенний праздник принадлежит всему миру. Птермиган на Аляске меняет свои белые перья на коричневые. Патагонский красавец-мужчина смазывает жиром свои волосы и тащит новую возлюбленную в свою покрытую шкурами хижину. А на улице Кристи… Мистер Тигр МакКирк встал с чувством непонятного беспокойства. Он привычной ногой оттолкнул прочь с дороги, как щенят трех младших братьев, спавших на полу. Потом он подошел к четырехугольному зеркалу, висевшему у окна, и побрился. «Если это кажется вам слишком незначительным делом, недостойным быть отмеченным, я извиняю вас. Вы не знаете, сколько бритви надо преодолеть препятствий, чтобы пройти по щекам и подбородку мистера МакКирка». Мистер МакКирк-старший уже давно ушел на работу. Взрослый сын сидел без дела. Он был мраморщиком, а мраморщики восставали. «Что у тебя болит?» – спросила его мать, испытывающая, взглянув на него. «Может быть, тебе не здоровится?» «Он все думает об Анне Марии Дол нагло объяснил младший брат Сигра, Тим 10 лет. Сигр протянул свою руку чемпиона и сбросил маленького макирка со стула. «Я прекрасно себя чувствую», – сказал он за исключением какого-то непонятного ощущения. Я чувствую, словно мне предстоит землетрясение, или музыка, или легкая лихорадка с жаром, а может быть пикник. Сам не знаю, что я чувствую, я чувствую, что мне хочется дать полисмену пауку, или, может быть, обойти весь лунопарк со всеми аттракционами. — У тебя весна в жилах, — сказала миссис МакКирк, — сок поднимается. Было время, когда у меня ноги ходуном ходили и кровь приливала к голове, лишь только земляные черви начинали выползать при утренней рассе. Тебе полезно выпить чашку чая из чертополоха Эгенцианы. Брось! нетерпеливо сказал Маккирк, никакой весны не видать. Снег еще лежит на крыше сарая на заднем дворе у Донована, а вчера на Шестой авеню показались открытые вагоны трамвая. И швейцар перестал заказывать уголь. Все это означает еще 6 недель зимы по всем признакам. После завтрака мистер МакКирк провел 15 минут перед исцарапанным зеркалом, подчиняя себе непокорные волосы и поправляя галстук зеленый с малиновым, украшенный лиловой булавкой из надгробного камня, красноречиво свидетельствующий о его профессии. С тех пор как объявили забастовку, Его главной привычкой стало отправляться каждое утро к салону Флаерти. Он устраивался там на тротуаре, опираясь одной ногой на ящик чистильщика сапог и рассматривал длинную панораму. Таким образом он убивал время до 12 часов обеденного времени. Сам мистер Тигр МакКирк С его атлетическим ростом в 70 дюймов и его отличной тренировкой для спорта и драки, с гладким, бледным, приветливым лицом, с его изящным костюмом и деловым видом представляло себя зрелище, не отталкивающее для глаз. Но в это утро мистер МакКирк не поспешил сразу к месту своего досуга и наблюдения. Что-то необычное, чего он не умело охватить, дрожало в воздухе. Что-то путало его мысли, возбуждало чувства делало его одновременно томным, раздражительным, восторженным, недовольным и веселым. Он не умел поставить диагноза и не знал, что весна физиологически распускается в его организме. Миссис МакКирк говорила о весне. Тигр скептически оглянулся, ища ее признаки. Их было мало. Правда, шарманщики вышли на работу, но они всегда были скороспелыми предвестниками. Они считали, что весна достаточно близка и открывали уже свою охоту за медиками, как только в парке прекращалось катание на коньках. В окнах модных магазинов расцветали пасхальные шляпы. Пестрые, веселые и ликующие. В киосках на тротуарах выделялись зеленые пятна. На подоконнике в третьем этаже первая в сезоне подушка для локтей, полоска старого золота на аллом фоне, поддерживала руки задумчивой брюнетки в каппоре. Ветер приносил холод с восточной реки, но воробьи летели с соломинками к карнизам. Старьевщик, соединивший дальновидность с Верой, выставил витрине принадлежности для игры в бейсбол. Затем взгляд тигра, раскритиковавший эти признаки, упал на нечто, таящее в себе зародыш обещания. С яркой новой литографией на него смотрела голова Козерога, предвещавшая свежий и крепкий напиток. Мистер МакКирк вошел в салон и заказал стакан мартовского пива. Он бросил на стойку никелевую монету, поднял стакан губам, пригубил, поставил стакан обратно и направился к дверям. — В чем дело, лорд Буглибок, — насмешливо спросил буфетчик. — Вам нужна фарфоровая посуда или бокара с золотой каемкой? — Послушайте, — сказал мистер МакКирк, обернувшись и выбросив вперед горизонтально руку и подбородок под углом в 45 градусов. «Вы на своем месте, только когда можете подлизываться. Я раздумал пить. Вы получили деньги, так и молчите». Таким образом, к странному настроению, владевшему мистером Маккирком, присоединилось еще и непостоянство в желаниях. Покинув салон, он прошел 20 шагов и прислонился к открытым дверям Лутца, прихмахера. Они с Лутцем были друзьями и маскировали свои чувства взаимными обидами и дубоватыми остротами». — Эй, ты, ирландский бездельник! — заревел Луц. — Как живешь? Видно, полисмены и ловцы бродячих собак плохо исполняют свои обязанности. — Алло, немчура! — сказал мистер МакКирк. — Все скучаешь по сосискам? — Наплевать! — воскликнул немец. — У меня душа сегодня витает выше сосисок. Весна в воздухе. Я чувствую, как она идет по лужам на мостовой, по льду на реке. Скоро начнутся пикники на островах с бочонками пива под деревьями. «Послушай», — сказал мистер МакКирк, двигая шляпку на лоб. «Что это все дразнят меня весной? В воздухе не больше весны, чем конского волоса в диванах в мебели-рашках на второй авеню. Я за теплые фуфайки и горячие оладьи». «В тебе нет поэзии», — сказал Луц. «Правда, еще сыро и холодно, и в городе мало предвестников весны, но есть три сорта людей, которые должны всегда прежде всех чувствовать приближение весны. Это поэты, влюбленные и бедные вдовы. Мистер МакКирк пошел своей дорогой, все еще во власти непонятного ему странного волнения. Чего-то не недоставало для его покоя, и он злился, потому что не знал, в чем дело. Пройдя два квартала, он наткнулся на врага, которого честь обязывала его вызвать на бой. Мистер МакКирк пошел в атаку с характерной быстротой и яростью, заслужившей ему ласкательную кличку Тигра. Защита мистера Коновера оказалась настолько быстрой и ловкой, что битва затянулась до тех пор, пока зрители не издали бескорыстный, предостерегающий крик. Бросьте, фараоны! Бойцы легко спаслись, пробежав через ближайший открытый подъезд задний двор дома. Мистер МакКирк выплыл на другой улице. Он некоторое время постоял у фонаря, глубоко задумавшись. Потом обернулся и вошел в маленький книжный магазин. Молодая рыжеволосая женщина, с жвачкой во рту, посмотрела на него замораживающим взглядом через ледяное пространство прилавка. — Скажите, барышня, — спросил он, — не найдется ли у вас песня, где имеется это? Сейчас помню, как это начинается. — Весной пойдем мы в рощу, дорогая, и будем вспоминать о днях былых. — У меня есть приятель, — объяснил мистер МакКирк. — Он лежит со сломанной ногой, прислал меня за книгой. Он бредит стихами и поэзией, когда не может выйти, чтобы выпить. «У нас этого нет», — ответила молодая женщина с нескрываемым презрением. Но вышла новая песенка, начинающаяся словами. «Усядемся в старое кресло вдвоем, нам будет уютно при свете огня». Нам нет смысла следовать за мистером Тигром Маккирком в его дальнейших блужданиях в течение этого дня. До той минуты, когда он постучал в дверь Анны Марии Доу, По-видимому, богиня Истра наконец-то направила его шаги на верный путь. «Это ты, Джимми?» – закричала она с улыбкой, открывая дверь. Анна Мария не признавала Тигра. «Что это значит?» «Выйди в коридор», – сказал мистер МакКирк. «Я хочу узнать твое мнение о погоде. Честное слово». «Ты рехнулся, что ли?» – спросила Анна Мария. «Да!» – сказал Тигр. «Они весь день твердят мне, что в воздухе весна. Они врут или я?» Боже мой, сказала Анна-Мария, разве ты не заметил? Я почти что чувствую запах фиалок и зеленой травы. Понятно, их еще нет, это только такое чувство. К этому я и веду, сказал МакКирк. У меня было это чувство, я сначала его не распознал. Я думал, что это, может быть, зависть меня гложит. Я недавно забрел выше 14-й улицы, но мое беспокойство не говорит мне о фиалках. «Оно твердит мне твое имя, Анна-Мария, только ты мне нужна. Мы станем на работу в будущий понедельник, и я буду зарабатывать 4 доллара в день. Ну, решайся, детка, хочешь, чтобы мы были парой?» Вздохнула Анна-Мария и вдруг исчезла в складках его пальто. «Разве ты не видишь, что сейчас весь мир охвачен весной?» Но вы сами понимаете, чем окончился этот день. Он начался таким блестящим обещанием весенних прелестей, но к концу дня в воздухе появился холодок и выпало на дюйм снегу, так поздно в марте. Дамы на Пятой Авеню плотно закутались в свои меха, только в окнах цветочных магазинов можно было видеть предвестников утренней улыбки приближавшейся богини Истры. В 6 часов Герлутс начал закрывать магазин он услыхал хорошо знакомый клич. «Алло, немчура!» «Тигр МакКирк, без пиджака!» со шляпой на бекрень стоял на улице среди снежного вихря и дымил черной сигарой. «Гром и молния!» — воскликнул Луц. «Зима опять вернулась!» «Врешь, немчура!» — дружески возразил мистер МакКирк. «Теперь весна, минута в минуту!»